еще когда дичь так быстро бегает. Вина моя, сказал Маугли, поднимаясь на ноги. Правда, я искал тебя, плоскоголовый, но каждый раз, когда я тебя вижу, ты становишься длиннее и толще на длину моей руки. Нет, такого другого, как ты во всех джунглях, умный, мудрый, сильный и красивый ка. «А куда же ведет этот след?» Голос Каос смягчился. «Не прошло и месяца, с тех пор, как один человечек с ножом бросал меня камнями и шипел на меня, как злющий лесной кот, за то, что я уснул на открытом месте». Да, и разогнал оленей на все четыре стороны, а Маугли охотился, а плоскоголовый совсем оглох и не слышал, как ему свистели, чтобы он освободил оленью тропу. Спокойно ответил Маугли, усаживаясь среди пестрых колец. А теперь этот человечек приходит с ласковыми, вестивыми словами к этому же плоскоголовому и говорит ему, что он и мудрый. И сильный, и красивый, и плоскоголовый верит ему и свертывается кольцом, чтобы устроить поудобнее сиденье для того, кто бросал в него камнями. Теперь тебе хорошо? Разве Багира может так удобно свернуться? Ка, по обыкновению изогнулся, словно мягкий гамак под тяжестью Маугли. Мальчик, протянув в темноте руку, обнял гибкую, похожую на трос шею Ка и привлек его голову к себе на плечо, а потом рассказал ему все, что произошло в джунглях этой ночью. — Я, может быть, и мудр, — сказал Ка, выслушав рассказ. А что глух, так это верно. Не то я услышал бы пхиал. Неудивительно, что травоеды так встревожились. Сколько же всего собак? Я еще не видел. Я пришел прямо к тебе. Ты старше Хатхи. Зато ока. Тут Маугли завертелся от радости. «Это будет славная охота! Немногие из нас увидят новую луну!» «И ты тоже сюда вмешался!» «Не забывай, что ты человек!» «Не забывай так же, какая стая тебя выгнала!» «Пускай волки гоняют собак!» «Ты человек!» «Прошлогодние орехи стали в этом году черной землей», — ответил Маугли. «Это правда, что я человек, но нынче ночью я сказал, что я волк. Это у меня в крови. Я призвал реку и деревья, чтобы они запомнили мои слова. Я охотник свободного народа, ка, и останусь им, пока не уйдут собаки». «Свободный». — Проворчал Каа. — Свободные воры. А ты связал себя смертным узлом в память о волках, которые умерли. Плохая эта охота. — Это мое слово, и я уже сказал его. Деревья знают, и знает река, пока не уйдут собаки, Моё слово не вернётся ко мне. От этого меняются все следы. Я думал взять тебя с собой на северное болото. Но слово, хотя бы даже слово маленького, голого, безволосого человечка... Есть слово теперь и я.